Глава 47. После вторжения в Венгрию и нового наступления сталинистов мы опять замкнулись в своей скорлупе. Но все-таки в головах произошло что-то необратимое. Порыв, вызванный первым натиском свободы, не угас, он просто ушел в глубину. И сформировалось то, что принято называть другой, параллельной, неофициальной культурой. Вокруг некоторых официально непризнанных художников поэтов, критиков, образовались полуподпольные группки, которые регулярно собирались и общались. Поскольку книги величайших русских поэтов XX столетия не переиздавались, и их имена были вычеркнуты из истории культуры, Леонид Ефимович Пинский взял на себя инициативу разыскать старые книжки или заграничные фоксимильные переиздания, чтобы сделать копии. Стихи Цветаевой, Мандельштама, Гумилева, Ходосевича перепечатывали на машинке в четырех экземплярах, а то и переписывали от руки, переплетали в маленькие брошюрки и их передавали друг другу. Многие из наших друзей последовали этому примеру. Так пошел самый сдат. В первом поколении он имел характер не политический, а скорее литературно-художественный, и эта деятельность приобретала все большее значение в нашей жизни. Однажды вечером в 1959 году Леонид Ефимович привел к нам юношу, похожего на школьника, с почти детским лицом, розовощекого, со светлыми вьющимися волосами. Он представился Аликом и вынул из своего портфеля пять или шесть рукописных листов, которые были сшиты вместе, а заглавлены «Синтаксис». Это была подборка новых стихов, которые не могли опубликовать в газетах и журналах. Кроме Ахмадулиной, печатавшейся к тому времени в юности, все имена были нам незнакомы. Алик, который стал потом известен как Александр Гинзбург и сыграл такую важную роль в диссидентском движении, учился тогда в пединституте. Ему было едва за двадцать, он обожал поэзию, был открытый, смешливый мальчик, и их большая комната в коммуналке в старом московском доме, где он жил вместе с мамой и немецкой овчаркой, вечно была полна народа молодые художники, актеры и, прежде всего, начинающие поэты. И вполне естественно, ему пришло в голову, что нужно поддержать эту новую поэтическую волну. Никакого политического умысла за этим не было. Он выпустил несколько номеров журнала, напечатал каждый в трех-четырех экземплярах, потом их копировали. Некоторые попали на Запад и были изданы. И однажды к нему пришли с обыском, и он был арестован. Существенной частью этой нарождавшейся параллельной культуры были барды, то, что во Франции называется шансонье. Сразу много молодых поэтов стали сочинять песни и сами их исполнять, обращаясь к широкой аудитории. Песню выучить легко, а помешать ее распространению трудно. В начале 60-х барды появлялись как грибы. Со временем их позабыли, но три замечательных имени осталось. Булата Куджава тогда учился в Литинституте. Мальчик из арбатского двора. Отец расстрелян. Он был изумительно худой и изумительно застенчивый. И однако же охотно приходил в незнакомые дома и пел под гитару, сам себя аккомпанируя. Эти песни, очень мелодичные, очень музыкально-изобретательные, были о повседневной жизни, о дворах арбатских, о дружбе, о мальчишках, которые в 16 лет ушли на войну, но все было глубоко личным, вот именно неофициальным. Тогда невозможно было представить, что песни эти станут настолько популярными. Навела Матвеева пела резким, плохо поставленным голосом. Она совсем не была похожа на певицу, какими мы их знали. Полная, страдавшая хроническим головокружением, не сказать, что красивая молодая женщина. Но стоило ей взять гитару и запеть и слушатели были полностью в ее власти. Она как-то умела обнаружить скрытый лиризм самых обычных вещей. Двери официальной литературы были перед ней закрыты, но ее нонконформизм открыл ей сердца всех, кто ее слушал. Третье имя – Саша Галич. Он же Саша Гинзбург, некогда участник и соавтор «Города на заре. Когда мы снова встретились, его уже звали Галичем, Он стал известным драматургом и сценаристом. Его комедия «Вас вызывает таймыр» пользовалась огромным успехом и принесла ему большие деньги. Жил он как человек состоятельный. Большая квартира, старинная мебель, фарфор. Дарил меха красавице жене и сам был замечательным красавцем. И этот красавец показался мне чересчур элегантным и чересчур снобом. Ничего я в нем не нашла от Саши из студии Арбузова и, с сожалением призналась себе, что мне почти не о чем говорить с этим человеком, похожим на советских буржуа. Тем больше было мое удивление, когда взволнованный Элька Нусинов однажды рассказал нам, что накануне слышал, как Галич пел свои песни у Грековой, бывшей преподавательницы математики, которая теперь тоже печаталась в Новом мире. Элька говорил, это замечательные, необыкновенные песни. Мы тут же пригласили Галича к себе. И вот как когда-то было с Евтушенко, мы увидели другого человека. В его первых песнях еще не было открытой политики. Была подлинная, грубая, изумительно схваченная речь простых людей. Она как бы лежала в основе его баллад. Скажем, возлюбленный билетерши бросил ее, женился на дочери-аппаратчика и вращается теперь в высших сферах. И вот вся песня, диалог Тонечки, этой билетерши и парня, который описывает свою красивую жизнь. «Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии». Он рассказывает, как папаша приезжает по ночам с работой, он непременно подносит ему 200 граммчиков и сообщает анекдот про Абрамчиков а сердцем рвется к Тонечке, которая стоит на дверях в кинотеатре, вся изябшая, вся простывшая, но не предавшая и не простившая. Потом в песнях стало все больше прямого политического протеста. Скажем, была такая песня, как Хрущев приглашает высокого иностранного гостя на охоту, и они травят дичь в лесах и полях, где захоронены убитые на войне солдаты. Галич нашел, наконец, свой путь. Он сочинял и сочинял «Без устали», и его песни составили настоящую энциклопедию советской жизни. Популярность его была необычайной, сравнимой только с популярностью Высоцкого для следующего поколения. Благодаря кустарным записям на домашних магнитофонах его знали в самых дальних уголках СССР. Это не могло не закончиться ответным ударом. Однажды его пригласили спеть в «Академгородке», филиале Московской академии наук под Новосибирском, в клубе. Успех был исключительный. Огромный зал пел вместе с ним. И через три дня в «Правде» появилась статья, обвиняющая Галича в антисоветской пропаганде. С этого момента уже при Брежневе власти все больше и больше осложняли его жизнь.